Такие споры никогда не заканчивались в пользу пилотов. Теперь ему, видимо, в очередной раз удалось восстановить свою лицензию. Гюнтер нёс совсем маленький чемоданчик. Лэйс приняла это за хороший знак. И толстый портфель, набитый, видимо, бумагами для неотложенного рассмотрения. Он заключил сестру в свирепые объятия, одобрил её вид и стал едва не плача расписывать, как по ней соскучился. Лейс пытался соответствовать предложенному им накалу чувств. Ты снова в воздухе? сказала Анна, выходя с ним из терминала. Этим дурачкам из авиационного агентства не удержать меня на земле, гордо отозвался Гюнтер. 2 недели назад вернули мне лицензию. Симпатичный самолятик, одолжило приятеля.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 Он обрушился на федеральное правительство, его раздутые штаты и бесчисленные агентства, на бесполезную бюрократию и глупую политику. Он вспоминал собственные барении с управлением по охране окружающей среды, комиссией по обеспечению равных условий найма, внутренней налоговой службы, даже с Министерством юстиции но при этом не вдавался в подробности своих столкновений с законом, а Лысин не требовал уточнений. Как смеет ФБР со своим миллионом агентов и многомиллиардным бюджетом отказываться преследовать выпиющую коррупцию? Уже есть труп, а ФБР-овцам хоть бы что? Гюнтер был ошеломлён. Гюнтер рвал и метал. Дом он занёс чемоданчик и портфель в гостиную. Олеис предложил ему на выбор чаю или воды, и он попросил диетической колы. Прошло около 10 лет с тех пор, как Гюнтер покончил с алкоголем, и он уже не был хрупким и бязливым выздоравливающим. Его былые запои стали семейной легендой, тёмной и пугающей. По настоянию родных он дважды ложился в клинику, и оба раза безуспешно. Лишение прав за пьяное вождение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 По мнению Гюнтера, тюрьмы были переполнены из-за зашкаливающего уровня преступности. Ему ещё предстояло несколько деловых звонков. Лэйси тоже утомилась и нуждалась в отдыхе. Она отвела его на террасу за кухней, где стоял чугунный столик. Это было отличное место для его походного кабинета. По ужину они решили в тайском ресторане рядом с университетским кампусом Едва Сев Гюнтер полез в карман за сотовым телефоном Мне надо отправить мейл сестрёнке, объяснил он, уже вводя пальцем по клавишам. Лэйси хмуро наблюдала за ним, пока он не угомонился. Значит так, начала она. Все телефоны на стол, звук выключен. Завибрируют посмотрим, кому не мётся.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 Я посредник, тот, кто имеет дело с кратом. Нам надо поговорить. Это до такой степени нарушало все правила, что Лэси похолодела и едва не лишилась чувств. Видимо, на её лице отразился ужас, потому что Гюнтер участливо тронул её руку. Где Грек, спросила Анна. Гюнтер вопросительно прищурился. Не знаю.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 4 дня назад заговорил Коулин на о ходу. Майерс и его подруга Карлита ныряли с аквалангами в Киларга. Я знаком с Карлитой. Потом они причалили и Грэг сказал, что у него какая-то встреча в баре. Он ушёл, а Карлита осталась на борту. Назад он не вернулся. Через несколько часов она забеспокоилась.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 Грег редко сходил на берег, и Корлита всегда знала, когда он вернётся. Иногда они закупали припасы, но обычно делать покупки было обязанностью Корлиты. Если они заходили в кино или в ресторан, то только вместе. Грег был осторожен и всё заранее планировал. Они удалялись от Капитолия по улице Диуаль, с виду троица друзей, прогуливающихся душным вечером.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 От другого заключённого я узнал о Вонне Дюбозе и о Биндиском казино. Поэтому, выйдя на свободу, вернулся во Флориду и стал вынюхивать, что к чему. Это долгая история. В конце концов я вышел на Кратая и всё завертелся. Теперь это выглядит глупо. Вам крепко досталось, ваш приятель вообще погиб, а Майерс должно быть в калышце где-то на глубине сотни футов с кирпичом на шее.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 Их главарь Кубэк всё ещё за решёткой. Тем временем Грег ставит своё имя на исковой жалобе, угрожает клану Дюбоже и подумать только, через несколько дней исчезает. Можно задать вопрос по процедуре. Лэйси пожала плечами. Моерsp подал исковую жалобу на судью Макдоувер, после чего пропал. Жалоба остаётся в силе? Лэйси задумалась.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 протянула Леси. Зато Коули уже воодушевился. Так и сделаем, сестрёнка, заключил Гюнтер. Риск минимальный, зато выигрыш ого-го. Я помогу всей вашей команде и защищу тебя,